Шпионские балы-маскарады В конце 1980-х, начале 1990-х годов, американским и английским разведчикам, действовавшим в Москве под прикрытием посольств, была присуща одна характерная деталь — пристрастие к маскарадам. Да, мир разведки во многом схож с театром и один из постулатов сцены, будь то подмостки театра или разведки, гласит «Не повторись». Однако ЦРУ, в отличие от британской разведки, вопреки этой заповеди камуфлирование своих сотрудников поставило на поток. Долгое время сотрудники московской резидентуры ЦРУ, действовавшие под дипломатическим прикрытием, проводя явки со своими осведомителями из числа советских граждан, Повально использовали манекены. Справедливости ради надо признать, что это секретное оружие какое-то время приносило противнику успех. Еще одно антиконтрразведывательное средство, используемое офицерами-агентуристами, американцы назвали «джек в коробке». На жаргоне наружки КГБ «трюк с манекеном». Трюк с манекеном действовал по следующей схеме. Выйдя из здания посольства, сотрудник резидентуры садился в машину вместе со своей женой или с другим сотрудником. Жена за рулем, разведчик рядом. Под ним небольшая коробка. За несколько часов до встречи они выезжали на проверочный маршрут. Следуя по нему в заранее намеченном месте, машина после ряда поворотов на несколько секунд выпадала из поля зрения сыщиков наружного наблюдения, то есть оказывалась в мертвой зоне. Немедля разведчик, вышедший навстречу с агентом, катапультировался из машины и исчезал в первой попавшейся подворотне. Жена же активировала Джека, нажимала кнопку и, о чудо, из коробки мгновенно выпрыгивал манекен, чей силуэт был как две капли воды схож с покинувшим машину мужем, то бишь разведчиком. Резиновая кукла, заполненная сжатым воздухом, выглядела абсолютно правдоподобно Женщина, сидящая за рулем, чтобы окончательно ввести в заблуждение следующую за ней наружку, начинала имитировать беседу, поворачивая голову куклы с помощью незамысловатого устройства. Лишь подъехав к дому, где проживали сотрудники американского посольства, она на глазах у ошеломленных сыщиков выпускала воздух из манекена и упаковывала его в коробку. Все. Партия выиграна. Бойцы наружного наблюдения, конечно, понимали, что второго разведчика они потеряли, но установить его местонахождение до его появления дома или в посольстве не могли. Тем временем американец, надев фуфайку и нахлобучив кепку до носа, пешком и в городском транспорте, проверившись и убедившись в отсутствии хвоста, добирался до места встречи. Проведя явку, разведчик возвращался домой или в посольство. К 1990 году в посольство США в Москве были доставлены девять машин с затемненными стеклами. Более того, разведчиков резидентуры снабдили не только манекенами, имитировавшими сотрудников посольства, но и резиновыми масками для лиц, наподобие тех, которыми пользовался Фантомас в небезызвестном французском фильме. «Зачем, спрашиваются все эти манекены, маски?» американские разведчики рассчитывали с их помощью водить за нос нашу службу наружного наблюдения например манекен разведчика один туриста который должен был провести конспиративную встречу со своим агентом демонстративно вывозили в какой нибудь отдаленный район москвы в обычной машине сам же офицер один турист в автомобиле с затемненными стеклами уезжал в противоположном направлении с этой же целью чтобы сбить с толку наружку использовались и маски маскарадные пристрастия американских разведчиков были различными к примеру бывший второй секретарь посольства сша майкл сселлерс изменял свою внешность с помощью парика и накладных усов его коллега работавший в такой же должности любил наряжаться под рабочего и носил темные очки а один из эташе даже переодевался в женское платье в таком наряде он проводил шпионские операции Наши разведчики наружного наблюдения по этому поводу шутили. Опять появилась эта дама приятной внешности. Значит, на серьезное дело идет. В аналах советской контрразведки хранится уникальный трюк по отрыву от хвоста, к которому прибег английский разведчик Филипп Джеймс Вуд, прибывший в Москву для проведения агентурных акций. В Шереметьево-2 Вуда встречали сотрудники наружного наблюдения. Для простоты переговоров по рации и для их зашифровки иностранцу оставили псевдоним, под которым он проходил в материалах оперативной разработки. Английский дуб. Или просто дуб. Филипп Вуд вышел из здания аэропорта. В одной руке у него была объемистая коробка в подарочной упаковке, в другой — спортивная сумка. Делая вид, что протирает очки, огляделся, отошел в тень. В следующее мгновение произошло то что заставило ветеранов службы наружного наблюдения сначала отторопеть а в последующем относиться к подопечному с профессиональным уважением вуд сорвал красочную обертку и вынул из коробки раскладной велосипед тренированным движением приторочил к нему колеса перебросил через плечо спортивную сумку и покатил в сторону москвы стало ясно что вуду необходимо наверняка оторваться от хвоста. Значит, либо по дороге в Москву у него намечен контакт с агентом, либо он должен обработать тайник. Пустая коробка, как памятник изобретательности английской разведки, возвышалась на тротуаре. В оперативном гардеробе есть все, от парика и до макентоша и тюбетейки. Но чтобы велосипед... Все-таки не в Китае или в Вьетнаме живем. Сотрудники наружного наблюдения ведь либо пешком, либо на машине передвигаются. Езду на автомобиле со скоростью 10 км в час, как и бег за велосипедистом в цивильных костюмах, с большой натяжкой можно назвать скрытым наблюдением. В день прилета эмиссара в системе КГБ был спортивный день, а до спорта разведчики наружного наблюдения неизменно были охочи. Потому под рукой, кстати, оказались спортивные костюмы общества «Динамо». Размеренно крутит педали не тот дачник, не то обходчик. Не отрываясь, бегут за ним спортсмены-динамовцы. Два бойца наружного наблюдения с переговорными устройствами размером с газовую зажигалку. Нажатие рычажка в одну сторону слушают тебя коллеги в машине, в другую слушаешь ты. Километр-полтора бегут одни. Нырок в машину и на дистанции уже другая пара. А со стороны все выглядит естественно. Тренируются спортсмены, а тренер на велосипеде. Да и для Вуда все выглядит естественно. Ведь где только не бегают спортсмены и в Англии, и в Штатах, и у нас, в России. Так попеременно с коллегами из машин сопровождения иностранного разведчика и довели до Химок. Доезжает Филипп Вуд до телефонной будки, входит, достает жетон. Разведчики, да еще английские, в наших телефонных будках не прячутся. Раз уж они прибегают к велосипедным ухищрениям, значит, звонить будут не в посольство. А не попробовать ли выяснить, кому звонок, о ком речь. Тем паче, что в руках мощнейшее приемопередающее устройство. Стоит в телефонной будке мужик, а мимо пробегает запыхавшийся спортсмен-динамовец. Протягивает руку внутрь, где вы видели стекла в химкинских телефонных будках. Хлопает мужика по плечу. «Мужик, наши не пробегали?» Мужик тот, Филипп Вуд, сначала не понял. Он ведь на связь выходит, находится, так сказать, при исполнении. «Кто наши?» — задает закономерный вопрос английский разведчик, мысленно ощутив холод наручников на своих запястьях. «Но наши, динамовцы!» — отвечают британцу разведчики. Тут Вуд успокаивается, понимая, что еще не вяжут. Отвечает «нет, не пробегали». Этих мгновений было достаточно, чтобы второй «Динамовец» подбросил в будку свое приемопередающее устройство, связанное с магнитофоном в машине. Все остальное было в буквальном смысле делом техники, и комбинация набранного удом номера и сам разговор были записаны. Отзвонившись, дуб покатил в сторону Первопрестольной, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к общественным видам транспорта бригада слежения вызвали подмогу, так как спортсмены-динамовцы выдохлись, да и бежать по городу в трусах как-то не к лицу офицерам контрразведки. Не прошло и десяти минут, как вокруг велосипедиста, двигавшегося по Ленинградскому шоссе, уже водили хоровод семь оперативных машин, стремясь не выпустить объекты с поля зрения и в то же время не засветиться. Работать пришлось, выражаясь спортивным языком, на грани фола. Смекалки наружному наблюдению не занимать. Они предложили связаться с постом ГАИ, чтобы там, под предлогом создания им аварийной ситуации, его лишили средства передвижения, ну, хотя бы выкрутили из колес ниппеля. Проблем в реализации варианта нипель возникнуть не могло. гаишники ребята чуткие, всегда готовы откликнуться на призыв контрразведчиков о помощи. Надо изловчаться придраться даже к телеграфному столбу, Слишком близко, мол, стоишь к проезжей части. Да и осложнениями международной обстановки вариант Ниппель чреват не был, так как железный конь дипломатического номера не имел. Однако руководитель оперативной разработки ДУП категорически запретил любые действия, препятствующие движению объекта. Если кто-то попытается помешать гонщику из Англии занять призовое место в Лефортово, погон тому не сносить, он только этого и ждет проколют шины, значит следят. А это уже не ему, нам прокол. Пусть двухколесный считает, что хвост у него чистый. Пусть упивается триумфом. У нас будет время расквитаться с ним за наше мытарство. Людям, далеким от разведывательной деятельности, рассказанный выше эпизод с велосипедным трюком может показаться глупостью или потугами на оригинальность чудака из разведки. в лучшем случае Профессионалам же хорошо известно, что импровизацией отведен самый дальний уголок на дне шпионского ранца. Да-да, в реальной разведывательной деятельности возможностей для импровизации гораздо меньше, чем могло бы показаться. Более того, при ближайшем ознакомлении с разведывательным ремеслом убеждаешься, что место в нем для импровизации просто не остается, так как все заранее просчитывается, расписывается, а иногда и не раз обыгрывается в условиях, приближенных к боевым. И, конечно же, все согласовывается и утверждается вышестоящим, кстати, не всегда разделяющим вашу точку зрения начальством. Другое дело — контрразведка. И чтобы понять и принять ее суть, достаточно одного примера — велородео английского разведчика Филиппа Вуда и ответа на него сотрудников наружки. Действительно, когда бы это сыщики успели просчитать, а просчитав, завизировать у руководства и получить добро своим действиям Слишком дорого могли бы обойтись контрразведке и государству, которое ей доверило свою безопасность, всевозможные визирование и согласование. А за отсутствие дара импровизации пришлось бы заплатить сполна. И все-таки наши парни утерли нос высокомерным крючкотворцам из Secret Intelligence Service убежденным в собственном превосходстве. Просчитанному англичанами сюрпризу противопоставили свой, импровизированный. Ведь если бы Вуд обнаружил за собой слежку, он не стал бы звонить из будки в Химках. Раз звонил, значит был совершенно уверен, что не подконтролен.